Указ 1961 года о расстреле за лагерное убийство. Весь лагерь на штрафной режим. Саморазгораживание зон. Начальственный спектакль подготовки к освобождению. И арестовывать не даемся. Оглянулись и увидели, кто мы. Глава 11. Цепь рвем на ощупь. Новые отношения с начальством через ров. Но чего нам требовать? И какими путями? Перетасовка экибастузских зон. Стукачи пытают наших. Штурм бура. Подавление огнем и боем. Каторжное безразличие к судьбе. Как мы начали забастовку-голодовку. Три дня экибастуза. Гордость Юрия Венгерского. Мы победили. Собрание бригадиров. Расправа. Я в больнице. Прощание с Баранюком. Еще год в Экибастузе. Возврат духоты. Гонка хозрасчета. А наших тем временем карали. Этап стукачей-свидетелей. Нет, воздух переменился. Особлаги развертываются для новых зеков. Наши ребята в Кенгире, как освобождались от наручников, пробуждение кингирцев первый забой стукачей, отпор начальства, замерло. Кризис особлагов в конце жизни Сталина. Смерть Сталина сдвинула дальше. Ворошиловская амнистия, неуверенность МВДшников от падения Берии. Забастовка в Рячлаге летом 1953. Расправа на 29-й шахте. Опять развозить мятежников. Архипелаг становится тесен. Глава 12. 40 дней Кенгира. Падение Берии смутило Катаржан, смутило МВДшников, стать нужными провокационные застрелы. Кингир, 16 человек, разрывными пулями, убийство евангелиста, забастовка мужских лагпунктов, рассосали и в этот раз, перебор, присылка блатных. Новое соотношение 58-й и блатных, заключен союз, новое поведение воров, вежливость к 58-й, издевательство над начальством, неотвратимость подготовки кингирского мятежа. Блатные начинают. Штурм хоз двора и первая баррикада. Лагпункты слились. Первые требования. Самоосмысление. Высокая комиссия на все согласна. Выход на работу и обманная заделка стен. Атака безоружных под пулеметами. Зона освоена, тюрьмы открыты. Побег восьми тысяч в свободу. Почему не стреляли и дальше? Мятеж выбирает лозунги, комиссия и ее отделы, соотношение с потайным центром, оборонные укрепления зоны, тайны технического отдела, пикеты и пики, пуританский воздух мятежа, неузнаваемые воры, снабжения, генералы в зоне переговоры, роль капитона Кузнецова, малолетки отказываются от свободы, служба безопасности Глеб Слученков. Благонамеренные против мятежа, тюрьма для экскурсий, экскурсия на рудник, неузнанные волнения там, агитационная война по радио, воздушные шары, змеи, газетные события тех дней, сочувствие чеченов, проломы для перебежчиков в лагерной стене. Сытое начальство фотографирует оборону несчастных, а перебежчиков все нет. Атмосфера переплава, надежды зэков, молодожены, верующие. Приободрение на митингах, томительное нереальное время, обман 24 июня, подавление на рассвете 25 -го. ракеты, самолеты, танки, автоматчики, трибунал военных преступлений и правда, потери Кенгира сравнительно с 9 января, 1905 года Еленским расстрелом. Расправа над уцелевшими. И потекла обыденная жизнь. Памятник Долгорукому. Часть шестая. Ссылка. Глава первая. Ссылка первых лет свободы. История русской ссылки от Алексея Михайловича. Послабление ее к концу 19 века. Постоянные льготы для политических и В сибирской ссылке. Обветшание ссылки к началу XX века. Мягкость ссылки именитых и неименитых. Моральная тяжесть даже мягкой ссылки. Высылка при борьбе с народными восстаниями в раннее советское время. Регулярность политической ссылки с 1922. Замысел советской власти. Повторные круги. Материальное обеспечение политических в царской ссылке. Обеспечение уголовных на Сахалине. Выплата политам и обесценение ее. Беззащитность и бессилие советских ссыльных. Отмирание бывших партий. Сионисты в 20-е годы. Социалисты в ссылке и их слабость. Расчужденность ссыльных и отчужденность от населения как социалисты запретили себе побеги. Минус. А большой пассианс неумолим. Ссылка — загон, предназначенный к аресту. Глава вторая. Мужичья чума. Незамеченные миллионы. Как возник этот план? Удар по крестьянству в 1918 Начало истребления в 1929 Постановление января-февраля 1930-го. Кулаки и подкулачники загуляли клички. Активисты. Зло не вычесывается гребнем. Сплошное выселение сел. Кулак мальчишка Шура Дмитриев. Мотя Эдисончик. Мельник Локтюнкин. Кузнец Трифон Твардовский. Не должно быть домов кирпичных. Вгон в колхоз. Великий перелом хребта. Картина разорения и раскулачивания. Чумный воздух еще годы над деревней. Тимофей Овчинников, ветеринар и колбасник. Колбаса на службе в ВКПБ. Зимние обозы с грудными детьми. Чтобы семя мужицкое погибло. Картина этапов. Этап пришел на место. Архангельские церкви. Пересылки раскулаченных. Умирающим на улицах не помогать. Ссылка в никуда. Выбор мест, где жить нельзя. Поселки, обращенные в лагерь Поселки, вымершие. Васюганская трагедия. Жизнь в спецпоселках. Переброска поселенцев в лагеря. Разрыв с семьей. Постановление о возврате раскулаченным прав. Предложение идти на фронт. Ответ Николая Ха. Устояние поселков, забытых начальством. Повторное раскулачивание. Яруевские староверы на подкаменной Тунгуске. И другие староверы расстрел в Енисейской воде. Закрепощение по браку и детей. Прикрепленные к шахтам навечно. Пережившие двадцатилетия чумы, те же советские. На Сталина нет обид. И он победил государственно. Глава 3: Ссылка густеет. Развитие советской ссылки от 20-х годов к 40 Ссылка-свалка. Освобождение в ссылку. Административное развлечение ссылки и высылки. Главные поводы ссылки-высылки. Отструйка от всех потоков. Расправа над семьей Кожурина. Ссылка коллег Отечественной войны. Караганда, 1955. Енисейск, 1948 и 1952. Тосеево, 1949. В чем освобождение из лагеря? Я для вас теперь товарищ. Инструкция новосыльным. Варианты с женитьбой в разных местах. Общие работы в ссылке. В лагере хлеб дают. Униженность и бесправие ссыльного. Когда ссыльный пытается служить, честнее начальство. Но самая тяжкая ссылка в колхоз. Лучше ли в совхозе? На далеком отгоне тургайский раб. Несвободна ссылка и от перебросок. Власть комендантского офицера. Рост наказания за побег. Отлучки лагеря. По недоразумению тоже побеги. Побег Богословского. Опер-чекотдел в ссылке. Карьера Петра Виксне. Вторая протяжка ссыльных. Разъединенность и молчание. Где те веселые группы времен Ульянова? Глава 4. Ссылка народов. Колониальные покорения не знали высылки народов. Сталинский опыт первый. Первые спецпереселенцы в мужичью чуму. Высылка корейцев с Дальнего Востока в 1937-м. Высылка финнов и эстонцев в Карелию в 1940-й. Высылка немцев по Волжье в 1941-м. Высылка разных наций в годы войны. Техника изгнания народа. Торжество и единообразие. Лишь малые трещины в нем. Куда ссылались нации? Прорежение прибалтийцев. Почему начинались офицеров? Принципы отбора из нации. Высылка прибалтийцев и западных украинцев в 1948-51. Что еще было в планах Сталина? Прибалтийские постановления и категории ссылаемых. Как повысилась техника высылки? Эстонцы в этапе. Моление о войне в те годы. Теплота встречи с сибиряками. Комсомольский актив. Как купили десять вагонов ссыльных началым Чулым. На рудниках Хакассии. Старатели. Сравнение с заводскими крепостными. Спецпереселенцы в колхозе. Колхоз и лагерь вместе. Прибал там Кайло-Лопата. Картинки быта. Гражданские права, как еще одна гиря. О, как однообразно! Немцы, греки, корейцы в казахстанской ссылке. Непокорные чечены. Случай с семьей Худаевых. Значение кровной мести. Глава 5 Кончив срок. Тюремная мечта о ссылке. Подпал и я. Пятидесятые годы. Преимущество ссыльных перед мнимо освобожденными. Тюремные суеверия при освобождении. Едем на юг еще одно освобождение владимир александрович васильев новый след эрика андерсона предположительные версии о нем решающий миг назначения места сознание высшее не ловчить вечная ссылка в неувязке даже с советскими законами но вечно ли мгб издевательское назначение васильева наш последний этап Ссыльных принимает МГБ. Иду наниматься учителем. На приеме в райно Лунная ночь во дворе МГБ. Начало жизни. И смерть тирана. Глава 6 Ссыльное благоденствие. Пишу нестесненно пьесу. Агония переоценок в райпо. Мой бунт. Как меня взяли преподавателем. Особенность учения для ссыльных детей. Для казахских. Угнетенное положение учителей. Борьба Метровича с администрацией. Ссыльные участвуют в комедии выборов. История Григория М. Как рассудить? Где предел прощения? Льготность некоторых южных ссылок. Ссылка в Казахстане лучше колхоза на Украине. Ворошиловская амнистия 27 марта 1953-го как она проявилась в Коктерике. Смягчение ссылки после Берии. Я был счастлив. Очищенная точка зрения. Аденауэровская амнистия, 9 сентября 1955 Не хочу в столице. 20-й съезд и конец ссылки. Опять на Лубянке. Дело к реабилитации. Глава 7. Зэки на воле. Освобождение под небом ГУЛАГа. Лишенные ссылки. Как Наталья Столярова попросилась переночевать в лагере. Всюду гонимые. Когда твои фотографии замазаны друзьями. Когда предпочитаешь быструю смерть. Благоразумные зэки остаются при лагере. Как они живут. Чем дольше сидел, тем меньше надежды на пенсию. Второй день Ивана Денисовича. В одну сторону бровь нахмурить, в другую впрячь сто валов. Цена реабилитации. Справка. И откуда следующим поколениям узнавать? Расслабление от свободы. Воспрятие. Освобождение как вид смерть, Побег в одиночество. Ничего не иметь от зоны до зоны. Трудно с благополучными. Те, кто напротив, нагоняют упущенное. Гордиться прошлым или забыть-забыть. Как благомыслы включаются в советскую жизнь. Забыть — не слишком ли глубокое рабство, заплывчивое тело? Забыть, как вор завязывает. Остойчивость личности. Но как это забывают? Читаю лекцию в женской колонии. «Лагерный голод» Восстанавливается в один день. Тяга посещать места, где сидел. Но мы умеем вспоминать и хорошее. Всегда безунывные зэки, могучее племя. Новая мера вещей и людей. Развыкание, разделение мужа и жены за 10, за 20 лет. Когда встречаешь на воле своих следователей, своих лагерных хозяев, своих предателей тщетно искать справедливости против лжесвидетелей и негодяев. Громы прошли без дождя. Льготы клеветникам по Советскому уголовному кодексу. Дело Анны Чеботар-Ткач. Где еще бывало столько ненаказанного злодейства? Часть седьмая. Сталина нет. Глава первая. Как это теперь через плечо?